веб-2. Два дня подряд эта пестрая публика слушала увлекательные сообщения исследователей глубин. Ставка на океан. Некогда Дмитрий Иванович Менделеев предсказывал, настанет время, когда океан станет одним из главных снабженцев промышленности и сельского хозяйства. В 1916 году англичане, отослали на склад первую тонну магния, выплавленного ими из морской воды. Через 10 лет американцы построили на берегу Тихого океана, близ Сан-Франциско, первый крупный завод по добыче этого металла из океана. Спустя десятилетия был пущен завод в Нью-Марке, а еще через три года в Фрипорте. С конца Второй мировой войны в США действовало уже шесть таких предприятий. Подобные заводы вступили в строй во Франции, Италии и в других странах. В СССР начали добывать магний из воды в 1924 году. Очень богатыми магнием оказались воды Сиваша. В каждом кубометре севашских вод содержится 30 килограммов магния. Сейчас во всем мире из воды добывается почти полмиллиона тонн крылатого металла, как иногда называют магний. Много это или мало? Оказывается, ничтожно мало. Только из одного кубического километра жидкой руды можно добыть 1 миллион 300 тысяч тонн этого металла. А ведь в Мировом океане 1 миллиард 370 миллионов таких кубокилометров морской воды. Поистине фантастической бухгалтерии. Одно из богатств моря мы ежедневно употребляем в пищу. Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о поваренной соли. Из морской воды добывается сейчас более третьего общего количества этого пищевого продукта. Оказывается, соли в океане так много, что если извлечь ее всю из морской воды, то она покроет поверхность земного шара сплошным ковром толщиной 45 метров. Одним из самых соленых водоемов в мире является залив Карабагаз-Гол. Чего только не накопила здесь природа. Из рассолов Карабагаза добывают... Мирабелит – отличное удобрение для хлопковых полей, а также магний, бром, калий. «Вода океанов, – говорит видный советский геолог профессор Соколов, – конечно, совершенно новый экзотический вид рудного сырья. Здесь нас ожидают исследования столь же увлекательные, как, скажем, поиски Циолковского в освоении космоса. В сущности, в морской воде можно обнаружить почти любой из элементов таблицы Менделеева. Вы, конечно, помните героя фантастического романа Алексея Толстого инженера Гарина. Он задумал добраться до золотоносного оливинового пояса, якобы залегающего в недрах нашей планеты, и по воле автора ему это удалось. Сказочно богат золотом и океан. В среднем по три тонны на каждого землянина. А серебра? Его в морской воде заготовлено по 60 тонн, на каждого жителя Земли. А, например, тория и молебдена тоже весьма ценных металлов по 100 тонн. Надо только научиться их добывать. Уже проведены обнадеживающие эксперименты. В 1959 году фильтрующий аппарат с ионитами, поднятый на борт экспедиционного судна Михаил Ломоносов, принес первые крупицы золота, серебра, стронция, висмута, а также железа, алюминия, цинка, меди, селена. Колоссальные запасы полезных ископаемых скопились на поверхности дна и среди донных осадков. О происхождении металлов на дне морей сведения пока скудны. Считают, что большое количество их извергают вулканы. Еще больше самых различных веществ приносят реки. Ну а часть металлов метеоритного происхождения под водой лежат миллиарды упавших звезд. В Институте океанологии Академии наук СССР составляется карта донных отложений мирового океана. В основу ее положены уникальные данные, собранные во время экспедиции на кораблях «Витязь», михаил Ломоносов», «От» и на других научно-исследовательских судах в Тихом, Индийском, Атлантическом океанах и в Северных морях. Егантские скопления железомарганцевых конкреций, руды в виде россыпи небольших камней – обнаружено в Атлантике, в Индийском и Северном Ледовитом океанах. Подобного рода булыжные мостовые известны, например, в Карском, Баренцевом, Белом, Балтийском морях. Как свидетельствуют фотографии подводного рельефа, сделанные советскими учеными в центральной части Тихого океана,